Глава 28. Парк Александра Роуд Папа сидел за кухонным столом, обмякнув словно мокрая тряпка. в плечи, он царапал ножом подгоревший тост. Сегодня утром мэди встала рано, и уже успела помыть пол в кухне, сделать завтрак и выгулять Бильбо вокруг квартала. На столе лежала ее тетрадь с домашним заданием по математике. Эдди пыталась придумать какой-нибудь предлог для того, чтобы не возвращаться домой рано. «Сегодня я задержусь в школе, пап», — сказала она. «Эдди, тебе запрещено появляться в бюро забытых вещей до конца недели». «Знаю, пап, но сегодня у нас батутный клуб». Это даже была не совсем ложь, потому что батутный клуб действительно занимался по вторникам и четвергам, но сегодня Эдди не собиралась туда идти. Она не могла упустить еще один день, зная, что Джоты Флюма пропали, а Импи испекал в плену у Джунипер. Она должна была доказать Ниду, что не бросила их в беде. И единственное, что она могла сделать, это попросить помощи у Чарли Спринга. Теперь она знала, что он беспокоится о флитах точно так же, как и она, ведь ради того, чтобы их отыскать, он добрался до бюро забытых вещей. «Хорошо», — сказал папа но к шести ты должна вернуться домой». Он почесал Бильба за ухом и выглянул в окно. Эдди знала, что папа гадает, чем ему заниматься весь этот долгий день. Уроки в школе тянулись бесконечно. Во время большой перемены Эдди сидела на своем обычном месте, на скамейке возле лабораторного корпуса и смотрела, как группа девятиклассников играет в баскетбол. Нит сидел в переднем кармане ее рюкзака — но соблюдал обещание, и на глаза никому не показывался. В некотором отдалении Эдди увидела Линни и еще одну семиклассницу. Линни ходила туда-сюда, изображая, будто расхаживает по подиуму на модном показе. Ее волосы, собранные в высокий хвост, покачивались из стороны в сторону. Эдди отметила, что они, кажется, стали короче, чем раньше, и решила, что жвачка, брошенная Нидом, вероятно, имеет к этому некое отношение. Скамья слегка скрипнула, когда кто-то сел рядом с Эдди. Это была нас, от чего то слегка запыхавшаяся. «Привет, Эдди. Ты всегда сидишь здесь?» Эдди немедленно ощетинилась внутренне. «Не всегда», — ответила она. «Тебе понравился тот шоколадный паук?» «Да, ничего так», — ответила Эдди и слегка улыбнулась. Наступила неловкая пауза. Эдди вспомнила о том, что чувствовала тогда в автобусе, и уже собралась что-нибудь сказать, когда увидела, что Линни с подругой идут к ним через игровую площадку. Линни вышагивала, как манекенщица, демонстративно покачивая бедрами. «Это ты сказала им, что я здесь?» — спросила Эдди. Прежнее недоверие к нас всколыхнулось в ее душе, и Эдди слегка рассердилась на себя и бывшую подругу. «Нет, честное слово, Эдди, я им не говорила». Я оставила джемпер в лабораторном корпусе, и когда ходила за ним, увидела тебя в окно. Я не знала, куда ты ходишь во время перемены. Теперь уже обе, и Линни, и ее подруга, изображали манекенщиц на подиуме и взмахивали ногами, как будто снова хотели поиздеваться над обувью Эдди. «Что тебе надо?» — спросила Эдди. «Я просто хотела сказать...» — Нас махнула рукой в сторону Линни. «Что она не такая крутая, какой себя считает». Она помолчала и продолжила. «Может быть, сходим вместе куда-нибудь снова, как раньше?» «Скажем, в субботу утром?» Эдди посмотрела на нас. «Слини?» не ответила нас. «Она собирается гулять по магазинам с другими девочками. По-моему, это скучно. А мы могли бы пойти в бассейн. Ну, помнишь, как раньше?» На миг Эдди захотелось согласиться. Она очень хотела пойти плавать вместе с нас и забыть про Джунипер. Хотела прыгать с бортика бассейна и корчить друг другу рожи под водой. Но потом она вспомнила о том, как начался учебный год и какую роль сыграла в этом нас. Эдди было неудобно и грустно, но ее настоящие друзья сейчас были в беде. «Я не могу», — сказала она. «У меня другие дела». На миг лицо нас сделалось обиженным, но потом она пожала плечами. «Ладно, тогда, может быть, в другой раз?» Эдди ничего не ответила. Так было проще. «Пока». Когда Нас ушла, Эдди проверила свой телефон. Страничка Джуни Берри в соцсетях снова оживилась. Эди выпустила Ниды из рюкзака, и они вместе стали просматривать посты. Спекл, одетый в костюмчик Пикси, снова сидел на пластиковом мухоморе, а Импи в странном платьице с пышной юбкой злобно смотрела в камеру. Пост был подписан «Готовьтесь, мои последователи, те, кто мне верит». До моего большого шоу-фей осталось совсем немного. «Что это значит?» — спросил Нит. «Большое шоу-фей». Эди почувствовала, как сердце сжимается в панике. «Что это могло значить? Может быть, Джунипер собирается продать Эмпи из пекла какому-нибудь коллекционеру?» Оставалось еще два урока, а потом можно снова поехать на станцию хай Эди была уверена. Если она сможет найти Чарли Спринга, Он им поможет.